Этого Мишурина Шуйские схватили на своем дворе и отдали для казни детям боярским, которые раздели его до нога и отрубили ему голову на плахе перед тюрьмой без государева приказа. В это время сам Василий Шуйский внезапно умирает, его значение в боярской думе переходит к его брату Ивану. Первым действием всего последнего было свержение митрополита Даниила, с него взяли грамоту, по которой он будто бы сам отрекся от архиерейства, а потом сослали его в тот же Иосифов Волоколамский монастырь, откуда он был призван на митрополию. На его место возвели Иоасафа Скрипицына, игумена Троицкого в феврале 1539 года. Иван Шуйский, очевидно, уступал своему брату в уме и энергии, Он отличался более грубостью, высокомерием и коростолюбием. Иван IV впоследствии вспоминал, как Бельский расхищал царскую казну под предлогом уплаты жалования детям боярским, а на самом деле присваивал ее себе, причем из царского золота и серебра приказывал ковать себе кубки и сосуды, подписывая на них имена своих родителей, как будто они достались ему в наследство». А всем людям ведомо, прибавляет Иван IV, при матери нашей у Ивана Шуйского шуба была мухаяр-зелен на куницах, да и те ветхи. И коли бы то их была старина, и чем было сосуды ковати, ино лучше бы шуба перемените. Вспоминая о высокомерии и грубости того же Шуйского, царь говорит, что когда он в детстве играл с своим младшим братом Юрием, то князь Иван Шуйский тут же сидит на лавке, локтем опершись о постелью нашего отца, ногу наложив. Многочисленные клевреты шуйских, конечно, спешили захватить доходные места наместников и судей в областях, где безнаказанно угнетали народ всякими поборами и торговали правосудием. Так в Обскове свирепствовали наместники князь Андрей Шуйский и князь Василий Репнино-Боленский. Псковский летописец говорит, что они были свирепы, как львы, а люди их, как звери дикие, от их поклепов добрые люди разбегались по иным городам, и честные игумены из монастырей бежали в Новгород, и не только сами псковичи уходили от лихих наместников, но пригорожане не смели ездить в Псков. А князь Андрей Михайлович Шуйский был злодей, дела его были злы на пригородах и властях, возбуждая истцов на старые тяжбы, Он выправлял с ответчиков с кого сто рублей, с кого более. Мастеровые люди в Обскове все делали для него даром, а большие люди несли к нему дары. Хищение и насилие внутренние сопровождались и внешними бедствиями. Южные и восточные пределы наши безнаказанно опустошались крымскими и казанскими татарами. Шуйские не умели дать им отпор. Митрополит Иоасав хотя и возведенный Шуйским, однако скоро от них отшатнулся и склонился на сторону их соперников Бельских. В следующем 1540 году по ходатайству митрополита перед великим князем и думой Иван Бельский был внезапно освобожден и занял свое место в думе, где к нему тотчас пристало большинство бояр, тяготившиеся владычеством Шуйских и их клевретов. Руководство правлением перешло в руки Бельского, и дела немедленно приняли оборот, более благоприятный для государства. Во-первых, было освобождено из заключения семейства несчастного дяди государева Андрея Ивановича Старицкого, именно его супруга Ефросинья и маленький сын Владимир. Последнему потом возвратили даже отцовский удел. Далее правительство вняло доносившимся отовсюду жалобам на лихоимство и неправды княжих-наместников и тиунов и стала раздавать так называемые «губные грамоты» по северным городам, пригородам и властям. Этими грамотами давалось жителям право самим выбирать себе из боярских детей губных старост или голов, которые с помощью земских, соцких и десятских ловили разбойников и татей, судили их вместе с присяжными людьми или целовальниками и сами же исполняли приговоры. Таким образом... Разбойничьи и татибные дела исключались из ведения государевых наместников и тиунов и отдавались самим жителям. Подобные губные грамоты встречаются и несколько прежде, но особенно стали они распространяться в управлении Бельского. Население встретило их, очевидно, с большой благодарностью. Так, псковский летописец с радостью сообщает о даровании такой грамоты Пскову и отозвании из него Андрея Шуйского — И начали, — говорит он, — псковские целовальники и соцкие судить лихих людей на княжем дворе в судебнице над Великой рекой и смертной казнью их казнить. Остался в Опскове наместником один князь Василий Репнино-Баленский, и была ему нелюбка большая до да Пскович за то, что у них, как зерцало государева, грамота, и была христианам радость и льгота великая от лихих людей и от поклепщиков и от наместников, от их недельщиков и ездаков, кои по властям ездят.